Глава 13. Капитан Сорко Тейер оказывается мужчиной лет 50 с коротким ежиком седых волос. Вытянувшись в струнку, докладывает, что он сам и его люди готовы принести присягу новому графу Вайрё. «Все солдаты в полной готовности и ждут только моего приказа, чтобы прибыть в город». После короткой беседы выясняется, что у него в подчинении полторы тысячи бойцов – разбитых на два батальона. Один из них он предлагает перебросить в город, а второй оставит для защиты замка, если подходящие к скерсу мятежники решат выдвинуть часть сил к родовому гнезду Вайрео. Сам Тайер и двое прибывших с ним лейтенанта приносят присягу прямо здесь, в гостинице. После этого еще минут 20 обсуждаем технические детали и сходимся на том, что один из батальонов прибудет в город к утру. Транспорта на всех не хватит. Солдатам придётся маршировать по городу пешком, из-за чего раньше они добраться просто не смогут. Уже в самом конце разговора капитан интересуется, когда ждать возвращения Арсы, и услышав мою фразу о том, что девушка остаётся в Скерсе, секунду поколебавшись, озвучивает своё мнение. А возможно, вы не слышали, но госпожа Арса была уличена в неподобающих связях, порочащих облик фамилии Вайря. Окосившись на одного из лейтенантов, который, услышав слова своего командира, чуть дёрнулся, отвечаю. Она мне всё рассказала. Встречалась с сыном Конишева, которого потом забили насмерть плетьями, если я ничего не путаю. Помрачневший Тайер коротко кивает, и я с усмешкой продолжаю. И вы считаете это серьёзным проступком? Это не измена престолу или данной присяге, а всего лишь секс с человеком из другого социального сословия. Что вы тогда думаете обо мне? Я же бастард, рождённый вне брака. Офицер, стиснув зубы, вытягивается во фронт, смотря в одну точку. Вы были упомянуты в завещании графа и указаны им в качестве своего наследника, и теперь считаетесь полноценным аристократом империи, который получил награду лично из рук правителя Нохрома. в защитников империи. Только трое носителей фамилии Варио удостаивались такой чести. К тому же, вы, мужчина, не стоит судить женщин по тем же лекалам. Одно дело, если вам нужно разнообразить свою жизнь, и ради этого вы снисходите до кого-то из низшего сословия, о благодетельствовав их. И совсем другое, если в постель грязному крестьянину запрыгивает графская дочь, которой положено хранить себя для будущего мужа. На мгновение впадаю в ступор от его тирады. Не находя что ответить. Интересно. Это его личные проблемы или издержки сельского общества на окраине Ойкумены? Хотя в целом разницы нет. Для меня важно, чтобы эта парочка, в случае необходимости, смогла эффективно взаимодействовать. Капитан, в качестве вашего нового сюзерена, которому вы только что дали присягу, я приказываю забыть о всех ваших предрассудках в отношении Арсы и относиться к ней Как одному из моих вассалов, облечённых властью, сегодня она присягнёт мне на верность, и в этом качестве ничем не будет отличаться от вас. В глазах мужчины на момент мелькает негодование, которое старый офицер быстро и успешно подавляет. Идея о том, что распутница будет на одном уровне с ним, капитана явно не по душе, но сила приказа всё ещё перевешивает. все так же, смотря в одну точку на стене, выдает ответ. «Так точно, ваше сиятельство! Больше ни одного слова о неподобающих деяниях госпожи Арсы!» Спустя минуту оставляем его вместе с разочарованными слугами, которым придется возвращаться в замок, и шагаем к Икору, который забрал под свои цели большое помещение на пятом этаже здания под самой крышей. По пути понимаю, что Тайер обратился ко мне с теми же словами, что Дейер к леди Танфой... И повернув голову к Джойлу, интересуюсь: Ваше сиятельство это разве не обращение для хёрдисов? Здоровяк недумённо пожимает плечами. Э, знать, не знаю, Арн. Я в этих делах аристократических мало смыслю. Тебе лучше бы у Канс спросить. Молча качаю головой, а когда встречаем Мейкера, задаю ему тот же самый вопрос. Старый Мак, столкнувшись с нами в коридоре пятого этажа, с шумом выдохнув обводит нас напряженным взглядом. «Это то, что вас сейчас интересует? Серьезно?» Поняв, что слегка перегнул палку, уже более спокойно добавляет. «Сиятельство, обращение к Хёрдисам и графам, светлость — к герцогам, остальных просто зовут по фамилии. А теперь идем, мне нужна ваша помощь, один я ритуал провести не смогу». Следующий час орудуем хьярками и глефсами, вычерчивая руны с ксотами, И потроша одну за другой жертв с кляпами во ртах. К концу все трое измазаны в крови, воняем и здорово устали. Кажется, что на этот рывок ушли последние остатки сил. Стравна перенапряжена, оба крейнера раскалены почти до предела, а комната напоминает мясницкую. Зато Эйкер обзавёлся сразу двумя новместрунами. И того. Теперь у него их три. И пусть каждая работает в половину своих возможностей, это все равно позволяет ему свободно использовать многие заклинания, недоступные ранее. С трудом доплетаемся до номера, пугая своим видом постовых, и завалившись внутрь, сталкиваемся с карликом, который разглядывает нас с подозрительно обиженным выражением. «Снова развлекались? И опять без меня. Хочу отметить, пока условия контракта соблюдаются...» Мне слишком хорошо. Проходя мимо призового, с трудом разлепляю губы, чтобы ответить. Всему своё время сысь. До тебя тоже дойдёт очередь, не беспокойся. Добравшись до спальни, валяюсь в смежной с ней ванной комнату и содрав с себя одежду, минут 10 поливаю тело то горячей, то холодной водой, пытаясь вернуть ощущение бодрости. Отключаться сейчас никак нельзя. До вечера нас ждет еще масса дел. Переодевшись, выхожу в гостиную, где обнаруживаю Эйкера, беседующего с Арсой. Судя по всему, маг только смыл кровь и сменил одежду. Похоже, возвращение части прежних возможностей всерьез подняло его боевой настрой. Пока готовлю сорг и вливаю в себя первую порцию напитка, к нам присоединяется Джоэл. А следом мы приступаем к подготовке процедуры магической присяги. В целом, процедура относительно быстрая. Основное время уходит на начертание рун в нужном формате. Ошибёшься с одной, и результат может оказаться непредсказуемым: от полного выпаривания жидкости из организма до превращения в пылающий факел или уничтожения всего живого на пару сотен ярдов вокруг. В ритуале используется кровь присягающего. связываемое с личностью, принимающей от него клятву, и оставляющее своего рода предохранитель в разуме первого. Эйкер пытался в прошлый раз объяснить, как это работает, но из-за обилия терминов, до которых мы пока не добрались в учёбе, понятие у меня вышло только базовые моменты. Так или иначе, после завершения процедуры присяги, арса больше не способно на любые действия, могущие навредить мне. Единственное условие она должна осознавать, что наносит мне какой-то ущерб. Тогда заклинание сработает, сначала подав пару болезненных сигналов, а потом полностью уничтожив разум девушки. Есть и другие варианты, вроде того, что использовал Хёниц, запрещая студентам рассказывать что-либо о процессе обучения в университете. Но они намного более сложные и требуют длительной подготовки. С нами это заняло совсем немного времени, потому что в качестве основы ритуала выступали артефакты, выполняющие львиную часть работы. Сразу после присяги старый маг изготавливает артефакт, защищающий от вмешательства в разум девушки, превратив в него одно из колец, и на этом процедура завершается. Спустя минуту появляется пасыльная тескана. Преподаватель приглашает нас на городскую арену, где занимается экспериментами с химерами и неокраконструктами. Сверяв часы, понимаю, что совещание придётся сдвинуть по времени. Обсуждать пока всё равно нечего. Так что отправляю в штаб Вестового известив их, что проинформирую о точном времени сбора заранее. Сам же отправляюсь к Тескону, взяв с собой Джойла и Арсу. Егер же отбывает в лаборатории, разбираться с вариантами алхимиков. Вогружаясь около огороженной спортивной арены, чувствую в воздухе запах крови, доносящийся изнутри. Солдаты в серых мундирах, что охраняют вход, хоть и вытягиваются во фронт при нашем появлении, но всё равно выглядят отчасти испуганными. Что-то мне подсказывает, при любой нестандартной ситуации внутри они оpermitью броситься бежать. оказавшись на поле, засаженном зелёной травой, на момент останавливаюсь, оценивая масштаб размаха тескана. За неполные 2 часа маг превратила арену в настоящий полигон. Всё пространство разбито на огороженные квадраты, внутри каждого из которых ведётся работа над объектами. Отдельно лежит сваленный в груды материал: мёртвые свинины, человеческие трупы, видимо, доставленные из морга, туши бычков. Животных, видимо, забивали прямо на месте, из-за чего и появился запах крови. Рядом слышится изумлённое восклицание Джоэла, тоже удивлённого увиденным, а спустя мгновение к нам подходит и сам Тескан. Глаза преподавателя радостно блестят, а сам он выглядит изрядно помолодевшим, как будто разом сбросил лет 30. Прошёл ознакомиться с конструктами Арнес. У меня уже есть несколько вариантов наиболее перспективных в нашей ситуации. Выпали всё это разворачивается на месте и быстро шагает по дорожке, лежащей между огороженных квадратов. Следуя за ним, бросаю взгляд на Арсу и с удивлением понимаю, что девушка заворожённо рассматривает всё вокруг, без тени страха или смущения. Могу поспорить, будь у неё струна, она немедленно попросилась бы на учёбу в Хёнец. Остановившись около одного из квадратов, Тескон с гордостью показывает рукой в сторону Чана, где бурлит биомасса. Рядом стоит маг с регулярной периодичностью, пускающий в ход нотные связки. «Этот вариант против пехоты. Мелкие химеры, похожие на крыс. В двух вариантах — с обычными и ядовитыми зубами. Для изготовления последних нужно вдвое больше времени». но и эффективность на порядок больше. Раненые будут умирать от одного укуса, если вовремя не попадут на стол к целителю или не получат противоядие. Пару секунд разглядываю десяток готовых химер, застывших в метре от чана, и уточняю. Сколько их получится сделать? Какое время уходят на партию? И еще момент с контролем. Кто сможет управлять таким количеством мелких химер, когда мы их выпустим? Профессор усмехается. А по поводу управляемости не беспокойся. Мы обработаем городские стены составом, который используется при создании каждой химеры. Внутри Скерса они смогут напасть на кого-то только по прямому приказу мага, а за его пределами будут убивать всех встреченных людей без разбора. Думаю, к моменту, когда нас станут штурмовать, А в близости от города уже не останется никого, кроме противника. Джоэлс, неприязню рассматривающий крыс, тоже задаёт вопрос. А срок жизни у них какой? Если, скажем, неделя, они далеко убежать могут. Сначала думаю, что преподаватель сейчас одёрнет парня, но вместо этого тот лишь весело фыркает. Сотки далеко не уйдут, да и основная часть погибнет в первый же час. А для остальных будет в досталь близких целей. Зачем им куда-то удирать? Секунду помолчав, добавляет. Количество будет зависеть от объёма предоставленного материала и людей, которых мне выделят. С шахт пока прислали только два десятка человек. Мне нужно ещё столько же, чтобы развернуться, и около сотни тех, кто займётся разделкой и подготовкой сырья. Зубы и скелет приходится тоже создавать при помощи магии. «Намного проще, когда мясо, сырья отдельно от костей, и все это можно задействовать отдельно. Если всего будет достаточно, то к завтрашнему утру у нас будет от семи до десяти тысяч крыс». Кивнув ему, погружаюсь в размышления о том, откуда набрать достаточное число людей в помощь Тескану и выныриваю из них только около следующего квадрата, где останавливается профессор. «Это должно помочь против артиллерии». «Но потребуется наводка. Без нее бесполезны». Рассматривая группу небольших крылатых созданий, чем-то напоминающих уродливых ласточек, слепленных из свежего мяса, пробую уточнить. Вы же и не надеетесь выбить ими расчеты. «Варьо, я понимаю, что сейчас вы мой формальный командир, но поверьте, когда мы вернемся в Хионец, я припомню вам каждый из идиотских вопросов, что вы успеете задать». Внутри этих птичек небольшие камни, представляющие собой артефакты стихии огня, создают компактный сгусток пламени, такой температуры, что по воздействию больше похоже на небольшой взрыв, от которого достаточно легко и тонируют снаряды. Только представьте, два десятка этих крохотных созданий камнями падают на батарею, ни у одного из солдат не будет даже малейшего шанса по ним попасть. Когда начинаем перемещаться к очередному удачному варианту, на ходу узнаю у тескана, какое количество ласточек получится изготовить, и получаю похожий по формату ответ. При наличии всего необходимого к утру мы будем располагать приблизительно пятью сотнями взрывоопасных птичек. Около следующего ограждения преподаватель несколько секунд молчит, давая нам возможность как следует разглядеть очередное творение. громадных толстых червей с разинутыми пастями, что валяются на земле. Внутри развёрзнутых челюстей блестят острые мелкие зубы. И если я не ошибаюсь, их там как минимум несколько рядов, а то и больше. А это моя авторская работа. Подземные химеры, роющие ходы под землёй, практически при любой температуре. пропускают почву сквозь себя, перемещаясь весьма быстро. Требуют постоянной подпитки плоти, для чего вылезают из-под земли, хватая солдат за ноги и за счет конструкции челюсти, сразу охватывающей ее кусок, с которыми и скрываются в грунте. Могут расти в размерах, постепенно становясь более кровными, быстрыми и опасными. Их оптимально запустить в тыл, ударят по тем же артиллеристам, теловикам и командирам, что засядут в штабах. Предупреждая твой вопрос, у трус можем сделать около 500 таких, возможно, чуть больше. Отходя от этого квадрата, снова обращаю внимание на Арсу. Девушка с горящими глазами продолжает осматриваться, изучая в том числе и те образцы конструктов, которые, судя по всему, признаны неудачными. Вот Джоэлу, посреди этого поля, заполненного разнообразными химерами и усланного мертвыми телами, точно не по себе. Правая рука постоянно находится около рукояти добряка, как будто здоровяк вот-вот собирается пустить его в ход. На этот раз внутри квадрата находится куда более крупное создание. И это отнюдь не химера, я бы скорее сказал... что существенно напоминает небольшого костяного дракона. Стоящий рядом профессор, довольно цокнув языком, объясняет: "Эти красавцы должны отвлечь магов противника, заставив их сосредоточиться на одной из угроз. Сомневаюсь, что среди их военных магов найдутся те, что участвовали в войне трёх императоров". Скорее всего, там в Аяке, что не представляют, как выглядит столкновение двух магомеханических бригад. И увидев страшных созданий, атакующих с неба, неминуемо сосредоточится на них. Ещё раз окидываю взглядом некроконструкт. Внимание конструкты привлекут без всякого сомнения, но они же крупные, пара боевых заклинаний, и их перетрут в пыль. Тескн с лёгкой усмешкой качает головой. То ты прав, Орнос. Быть мы в университете, начислил бы тебе десяток баллов. Чтобы сделать их более устойчивыми к магии, нужны артефакты и ритуалы. Для чего потребуется жертвы? В каком количестве? Преподаватель кочнув головой, вздыхает. Хотя бы около 200. Тогда при условии наличия материала получится полсотни драконов, которые смогут сосредоточить на себе внимание магов. И дать возможность всем остальным химерам добраться до пехоты противника. А дальше от магов будет уже мало толку. Попробуй перебить сотник крыс, что снуют под ногами у твоих же солдат, или достать подземных химер, что тоже где-то под позициями твоих людей. План в целом понятен. Единственный вопрос: где достать такое количество живых людей, которых можно отправить на тот свет, не вызвав возмущения местных жителей? Около сорока человек осталось под арестом в гостинице. Эйкор забрал всего десяток. Сомневаюсь, что кто-то будет протестовать против их использования подобным образом. Остается найти еще сто шестьдесят. Последний конструкт, который нам демонстрируют, подобие пчелы с отравленным жалом. Но с ним есть проблема. Изготовление вручную занимает крайне много времени. Поэтому, как и всех остальных химер, Пчёл предполагается выпускать при помощи заранее заготовленной лабораторной смеси и артефактов. Но даже так, создание пчёл займёт много времени. Первая партия будет готова только к следующему вечеру. Есть и способ ускорить процесс, но это потребует ещё как минимум сотни жертв. Учитывая, что я пока не представляю, где достать необходимый минимум, на это рассчитывать не стоит. Но если город продержится до завтрашнего вечера или противник подойдёт позже, чем мы рассчитываем, в нашем живом арсенале окажется несколько тысяч ядовитых насекомых. По большому счёту, Тескен продумал эффективные варианты нейтрализации артиллерии и живой силы противника. Но вот пара танки при помощи его созданий уничтожить не получится. В этом вопросе остаётся надеяться на фантазию Эйкора, который сейчас должен работать в лабораториях. Когда мы уже подбираемся к самому выходу, Арса внезапно озвучивает вопрос. Я могу остаться здесь? Вам же нужны люди, правильно? Первую фразу девушка адресует мне, а вторую Тескану, смотрящему на неё с лёгким удивлением, переведя взгляд на меня, Мак отвечает. Нам нужны те, кто станет разделывать туши животных и человеческие тропы. Если ты хочешь в этом участвовать, свободных инструментов у нас хватает. А вот рабочих рук пока крайне мало. Но, думаю, тут стоит ориентироваться на мнение графа Вайрё. На меня медленно устремляется умаляющий взгляд Арсы, и после секундного раздумья я пожимаю плечами. Можешь остаться. Заодно проследи за разговорами людей, которых сюда скоро пришлёт. Заметишь что-то подозрительное, обращайся к профи... к господину Тескану. И он разберётся с ситуацией. В итоге арену мы покидаем вдвоём с Джойлом, оставив довольную собой брынетку с преподавателем, который сразу же начинает излагать задачи. Людей для разделки у Тескана действительно немного. Человек 15 добровольцев, в основном из числа имперских солдат, которых можно причислить к ветеранам. Эти парни видели химер и некроконструктов в деле, прекрасно понимая насколько полезными они могут оказаться во время боя и не гнушались грязной работы загрузившись в парамобиль отправляемся к зданию штаба надо как-то решить вопрос с ресурсами для тескана и выяснить как обстоят дела с подготовкой города к обороне